Глава 7 День воскресный в Орстед-Скайнисе В белом будуаре сидела у окна миссис Пендейс, держа на коленях распечатанное письмо. Она любила проводить здесь час перед тем, как идти в церковь. Для нее было особым удовольствием ничего не делать, а только сидеть у окна, открытого в хорошую погоду, глядеть на лужайку перед домом и на короткий шпиль деревенской церкви за рощей вяз Неизвестно, о чем она думала все эти воскресные утра, когда сидела, положив руки на колени, ожидая, чтобы без четверти одиннадцать вошел Сквайр со словами «Пора, дорогая». Не опаздывай. Волосы ее за эти годы подернулись сединой. Они побелеют совсем. И она будет все так же сидеть по утрам в воскресенье, положив на колени руки. Настанет день, когда место ее опустеет. И может статься, что мистер Пендейс, все еще прекрасно сохранившийся, войдет, забывший свою комнату и скажет, как всегда, ⁇ пора, дорогая, не опаздывай ⁇ Этого не минуешь, всему свой черед, то же происходит и в сотнях других усадеб во всех трех королевствах. Женщины также сидят у окна своей комнаты по воскресным утрам пока их волосы не оденет иней, те женщины, что когда-то давным-давно в фешенебельной церкви навек простились со своими мечтами, со всеми возможными превратностями и неожиданностями земной жизни. Возле ее стула лежали милые собачки. Так они и проводили свои воскресные утра, и время от времени Скай, бедняжка, совсем одряхлел, высовывал длинный язык и лизал узконосый ботинок своей госпожи миссис Пейнтайс, когда-то славилась красотой, и ножка у нее была маленькая. Возле нее на столике стояла фарфоровая ваза, полная сухих розовых лепестков, сбрызнутых эссенцией, пахнущей цветом шиповника. Рецепт этой эссенции миссис Пендайс узнала от своей матери, живя еще в старом уорикширском поместье Тоттериджи, давно проданном мистеру Абрахему Брайтмену. У миссис Пендейс, родившейся в 1840 году, была слабость к благовониям, и она не стыдилась ее. Осеннее солнце светило мягко и ясно, и таким же мягким и ясным был взгляд миссис Пендейс, задумчиво устремленный на письмо. Она перевернула его и принялась читать во второй раз. Морщинка набежала на лоб. Нечасто случалось, чтобы письмо, требующее принятия решений и налагающее ответственность, попадало в руки миссис Пендейс, минуя справедливую и беспристрастную цензуру мистера Пендейса. В ведении миссис Пендейс было множество дел, но все они, как правило, не выходили за пределы усадьбы. В письме было вот что. OSDG Ганноверсквер, 1 ноября 1891 года. — Дорогая Марджори, мне надо повидать вас по одному очень важному делу. Я буду в Орстедскайнесе в воскресенье днем. В эти часы есть какой-то поезд. Ночевать я могу в любой коморке, если ваш дом, как обычно, в эту пору полон гостей. Пожалуй, я изложу вкратце суть дела. Вам известно, что с тех пор, как умер отец Эллин Белью, я ее единственный опекун, и я считаю, что настоящее ее положение невозможно и надобно положить ему конец. Этот Белью не заслуживает того, чтобы думать о нем. Я не могу писать о нем хладнокровно, поэтому вовсе не буду о нем писать. Вот уже два года, как они живут в Рось, и только по его вине. Все это время она волю закона была поставлена в ужасное безвыходное положение, но теперь, благодарение Богу, можно будет, кажется, получить развод. Вы хорошо меня знаете и сможете понять, чего стоило мне это решение. Бог свидетель. Если была бы иная возможность обеспечить будущее Элин, я не приминул бы ею воспользоваться. Что угодно, только нет. Но иной возможности нет. Марджори, вы единственная женщина, которая, я знаю, сочувственно отнесется к Элин. К тому же я должен повидать белью. Пусть честный толстяк Бенсон не утруждает своих драгоценных лошадей ради моей персоны, я приду со станции пешком и свою зубную щетку донесу сам. Ваш любящий кузен Грегори Виджу». Миссис Пендейс улыбнулась. Ей не было смешно, но она оценила старание Грегори пошутить и потому улыбнулась. И так, улыбаясь и хмуря лоб, миссис Пендейс задумалась над письмом. Недавний скандал, развод леди Розы Бетани с мужем, наделал шуму во всем графстве, и даже сейчас говорить об этом надо было осторожно. хорису несомненно, будет неприятен новый бракоразводный процесс, да еще так близко от Орстед Скайнеса. Когда в четверг Эллин уехала, он сказал, «Я рад, что Эллин Белью уехала. Ее положение двусмысленно, это шокирует многих. Молдены были очень, очень, и миссис Пендейс вспомнила с радостно забившимся сердцем, как остановила мужа на полусловии «Эллен Молден слишком буржуазна». Неодобрительный взгляд мистера Пендейса не уменьшил удовольствия, какое она получила, произнося это слово. «Бедный Хорс! И дети пошли в него все, кроме Джорджа. Джордж — точная копия брата Губерта. Дорогой мальчик!» Он уехал в Лондон в пятницу на следующий день, как уехали Эллен и все остальные, а ей так хотелось, чтобы он остался подольше, так хотелось. Морщинка на лбу залегла глубже. Лондон плохо действует на него. Воображение перенесло ее в Лондон. Она бывала там теперь всего три недели. В июне... Июли вывозила девочек, как раз когда сад был в самом цветении, и эти три недели пролетели в суете, как один день. Она помнит другой Лондон, Лондон под весенним небом, в свете фонарей, в долгие зимние вечера, когда каждый прохожий возбуждает любопытство своей неведомой деятельной жизнью, своими неведомыми острыми радостями, своей незащищенностью от всяких превратностей, порой бездомной, порой без куска хлеба, так захватывающе, так непохоже, «Пора, дорогая, не опаздывай!» Мистер Пендейс в свободной домашней куртке, которую полагалось сменить на черный сюртук, проходил через будуар миссис Пендейс, сопровождаемый своим любимцем Джоном. У двери он обернулся, Джон тоже. «Надеюсь, что Бартер не будет сегодня слишком многословен. Я должен переговорить со старым Фоксом о новой соломорезке». Лежавшие возле своей госпожи-терьеры подняли головы, древний Скай тихонько заворчал, миссис Пендейс нагнулась и погладила его нос. — Рой, рой, как не стыдно, хорошая собака! — Совсем одрехлел, — сказал мистер Пендейс, — скоро последние зубы выпадут, придется расстаться с ним. Миссис Пендейс заволновалась, покраснела. — Нет, нет, Хоррес, как можно? — Сквайр кашлянул. — Надо думать и о животном. Миссис Пендейс поднялась, нервно комкое письмо, и вышла вслед за мужем. К церкви вела неширокая дорога через приусадебный луг. По ней цепочкой растянулись обитатели Орстад Скайдмса. Сперва шли нарядные горничные подвое-потрое, за ними важный дворецкий, следом лакей с грумом, распространяя запах помады. Затем вышагивал генерал Пендейс в шляпе с квадратной тульей, толстая трость в одной руке, молитвенник в другой. Рядом с ним шли Нора и Би, тоже с молитвенниками и в сопровождении терьеров. И, наконец, Сквайр в цилиндре, а шагах в семи за ним миссис Пендейс в маленькой черной шляпке. Грачи не кружили над церковью, не было слышных криков, и только низкие холодные удары колокола, возвещавшего начало службы, нарушали тишину воскресного утра. Старая лошадь, которую все еще выводили пастись, стояла неподвижно, повернув голову к дороге. За церковной оградой священник, плотный, квадратный, в надвинутой на лоб шляпе с низкой тульей, беседовал с глуховатым крестьянином. Увидав семейство пендейсов, он снял шляпу, кивком приветствовал дам и, не окончив фразы, исчез в резнице. Миссис Бартер выдвигала регистры органа, готовясь заиграть при появлении мужа, и ее восторженно беспокойный взгляд был устремлен на дверь резницы. Сквайр и миссис Пендейс, идя теперь почти бок о бок, прошли вглубь церкви и заняли свои места рядом с дочерьми и генералом на первой скамье с левой стороны. Скамья была высокая, с мягким сиденьем, семейство опустилось на колени на толстые красные подушки. Миссис Пендес минуту оставалась погруженной в размышления. Мистер Пендес поднялся с колен раньше жены, глянув вниз и подвинул ногой подушку, слишком близко лежавшую к скамье. Выдрузив на носочки, он заглянул в пухлую Библию, затем подошел к аналою и стал искать тексты сегодняшней службы. Колокол отзвонил, заворчали раздуваемые мехи, миссис Бартер начала играть, вышел священник в белом стихаре, мистер Пендейс все еще спиной к алтарю перелистывал Библию, служба началась. Сквозь простое стекло высокого окна правого предела на скамью Пенда падал косой луч. Потихоньку он перебрался на лицо миссис Бартер, осветив ее нежные, в сетке морщинок, лихорадочно горевшие щеки, борозки на лбу и сияющие глаза, радостно-тревожные, которые она то и дело переводила с нот на мужа. Едва по лицу мистера Бартера пробегала тень или его брови хмурились, мелодия начинала трепетать, как будто вторила состояние у души той, из-под чьих пальцев лилась. Дочери мистера Пендейса пели громко и приятно. Мистер Пендейс тоже пел и один или два раза удивленно обернулся на брата, негодуя, почему он жалеет голос. Миссис Пендейс не пела, хотя губы ее шевелились. Она следила глазами, как пляшут в длинном косом луче тысячи крохотных пылинок. Золотистая полоса медленно отодвигалась от нее и вдруг пропала. Миссис Пендейс опустила глаза. Что-то исчезло из ее души вместе с лучом солнца. Губы ее больше не шевелились. Сквайр громко пропел две фразы, проговорил три, опять пропел две, псалом был окончен. Мистер Пендейс покинул свое место, положил руки на аналой, чуть подался вперед и стал читать Библию. Он читал об Аврааме и Лоте, о том, как Лот ходил с Авраамом и был у них мелкий и крупный скот, о том, как они не могли жить вместе. Читая, он подпал под гипнотизирующее действие собственного голоса и машинально повторял про себя «Это читаю я, Хорас Пендейс, и читаю хорошо. Я Хорес Пендейс, аминь, Хорес Пендейс». А миссис Пендейс, сидя на первой скамье слева и устремив по привычке взгляд на мужа, думала, что когда снова придет весна, Она поедет в Лондон, остановится в гостинице Грина, где всегда останавливалась с отцом, еще будучи ребенком. Джордж обещал поухаживать за ней, походить с ней в театры. И, позабыв, что мечтала так каждую осень уже десять лет, она тихо улыбалась, качая головой.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 и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Солнце, подкравшееся ко второму окну, опять бросило косой сноб света через всю церковь и опять заплясали в нем миллионы пылинок, а служба все продолжалась. Затем стало тихо. Снаружи Спаньель Джон, припав почти к самой земле, просунул свой узкий черный нос под кладбищенские ворота. Фокстерьеры, терпеливо дожидавшиеся в траве, навострили уши. Голос, бубнивший что-то на одной ноте, прервал тишину. Спаньель Джон вздохнул, фоксы опустили уши и улеглись один подле другого священник начал проповедь он говорил об умножении рода человеческого и шестеро меньших бартеров на передней скамье с правого края беспокойно заёрзали миссис бартер сидевшая у органа выпрямившись не сводила лучистых глаз с лица мужа Морщинка недоумения прорезала ее лоб. Время от времени она пошевеливала плечами, как будто у нее уставала спина. Взгляд священника метал молнией на прихожан, дабы никто из них не заснул в храме. Он говорил громким, как труба, голос. Бог, — говорил он, — захотел, чтобы человек размножался. Бог решил, что так будет. Бог повелел, чтобы так было. Бог создал человека и сотворил землю. Бог создал человека, чтобы он наполнял землю. Он создал человека не для того, чтобы тот сомневался, спрашивал или оспаривал. Он создал человека, чтобы человек плодился и обрабатывал землю. В прекрасном поучении, которое они слушали сегодня, говорится, что Бог наложил на человека узы, брачные узы. В этих узах человек должен умножаться, исполнить свой долг, плодиться, как плодился Авраам. В наши дни человека подстерегают многие опасности, западни ловушки. В наши дни люди, презрев стыд, открыто отстаивают самые позорные воззрения. Пусть же они остерегаются. Его священный долг — изгонять кощунствующих за пределы прихода, веренного его попечению самим Богом. Говоря словами нашего великого поэта, эти люди опасны. Опасны для христианства, опасны для Англии, для всей нации. Люди рождаются не за тем, чтобы поддаваться греховным побуждениям, потакать своим слабостям. Бог требует жертв от человека. Любовь к родине требует жертв от человека, требует, чтобы человек умел обуздывать свои желания и прихоти. Любовь к своей стране требует выполнения первого долга христианина и человека — плодиться и размножаться, чтобы, как говорил Господь, обрабатывать эту щедрую землю не только для себя и своего блага. Она требует от людей умножаться, чтобы они и их дети могли поразить врагов королевы и страны. Не посрамить, дорогое каждому англичанину, слово «Англия», если какой-нибудь ее враг решится безрассудно втоптать в грязь ее стяг. Сквайр открыл глаза и взглянул на часы. Сложив руки на груди, он кашлянул. Он думал сейчас о резке. Подле него миссис Пендейс, устремив взгляд на алтарь, улыбалась, как во сне. Она думала, у Милуорда на Бонд-стрит бывает отличное кружево. Может быть, весной я... или нет, у Гоблина и их венецианские кружева. А через четыре ряда от них сидела старуха-крестьянка, стройная, как молоденькая девушка. Ее старчески сморщенное лицо светилось восторгом и умилением. Всю службу она не шелохнулась. Взгляд ее не отрывался от движущихся губ священника, она упивалась его словами. Правда, тусклые глаза различали лишь какое-то смутное пятно, а уши не слыхали ни слова, но она сидела на той самой скамье, где сидела всю свою жизнь, и ни одной мысли не было у нее в голове, пожалуй, так оно было и лучше, уж недалек был ее конец. За церковной оградой на согретой солнцем траве лежали фокстерьеры, прижавшись друг к другу, словно им было зябка. Их маленькие зоркие глазки, не отрываясь, следили за церковными дверями, а резиновый нос спаньеля Джона еще более усердно подкапывался под кладбищенские ворота.